Глава 76 шестая. Около Ивановых и Конурина стоял сильно потертый человек в брюках с бахромой, которую сделало время, и кланялся. «Чичерони», — говорил он, — «базилик до Сан-Марк». С другой стороны подходил такой же человек и тоже приподнимал шляпу и тихо бормотал. «Катедрале, палаццо Дукале, э, Галафира Семёновна даже вздрогнула от неожиданного появления около них потертых личностей. «Что это? И тут проводники. Не надо нам, ничего не надо. Сами все осмотрим», — отвечала она и повела мужчин в собор святого Марка. «В соборе также проводники, предлагающие свои услуги». Один из них, не дождавшись приглашения для услуг, самым назойливым манером шел рядом с ивановыми и Конурином и на ломаном немецком языке рассказывал им достопримечательности собора. Николай Иванович несколько раз отмахивался от него и цедил сквозь зубы слово «брысь», но проводник не отставал. «Пусть бродит и бормочет, все равно ему ничего от нас не очистится. — проговорил Конурин. Компания недолго пробыла в соборе и опять вышла на площадь. Назойливый проводник по-прежнему был около. Он уже перешел на ломаный французский язык и предлагал Глафире Семеновне осмотреть стеклянную фабрику. — Прочь, говорят, тебе! — закричал на него Николай Иванович, Но проводник не шевелился и, продолжая бормотать, кланялся. Галафира Семёновна улыбнулась. «Даром предлагает свои услуги. Говорит, что ему ничего не надо от нас. Обещает даже, что я какой-то подарок получу на память от фабрики», — сказала она. «Даром и подарок?» — спросил Конурин. «Что за шут такой?» но пусть ведет, коли даром». Mm. «Да, даром». «Уверяет, что он агент этой фабрики», — переводила Глафира семёновна «Хорош фабрикант, если такого оборванца агентом держат», — покачал головой Николай Иванович. Компания, однако, отправилась за проводником. «Стеклянная фабрика, о которой говорил проводник», находилась тут же на площади, над галереей лавок. По выеденным временем каменным ступеням забрались они в третий этаж и очутились в небольшой мастерской, где работники и работницы при помощи лампы паятельных трубок тянули цветные стеклянные нитки и делали из них разные поделки в виде корзиночек, плято под подсвечники и тому подобное. Чичероний агент, передав Ивановых и Конурина элегантно одетому приказчику, тотчас же исчез. Приказчик начал водить их по мастерской. Между прочим, он подвел их к столу, где делала стеклянная мозаика. Довольно долго что-то рассказывал, мешая французские, немецкие и английские слова, и спросил глаферу Семеновну, как ее зовут. «Муай?» «Ах, боже мой! Да зачем вам? Пуркуа!» — удивилась та. «Вуросу в рейту де свит ле сувенир де нотер фабрика!» «И этот про подарок говорит!» — продолжала она удивляться. «Ну хорошо, Бьян! Жосьве Глафир Иванов!» «Же и и!» — сказал приказчик рабочему. Рабочий взял шарик из голубого стекла, воткнул в него заостренную шпильку и, приблизив шарик к лампе, путем паятельной трубки начал выделывать на нем из молочно-белого стекла инициалы Глафиры Семеновны. Вышла булавка. «Вуаля, мадам!» — протянул ее приказчик Глафире Семеновне. «Ах, как это любезно с их стороны!» — воскликнула та. «Кумбьян сокут!» «Рья, мадам!» «Боже мой, подарок! Вот он, подарок-то! Мерси, месье! Николай Иванович, смотри, какие любезные люди! Булавку подарили! Проводник не солгал про подарок, не понимая только, что им за расчет». — Право, удивительно. — Ну, а нам-то будет что-нибудь? — спрашивал Конурин. — Вам-то за что? Вы мужчины, а я дама. Из мастерской приказчик привел Ивановых и Конурина в склад с произведениями фабрики. Это был роскошнейший магазин пестрой стеклянной посуды и поделок из стекла. Тысячи хорошеньких стаканчиков, вазочек, рюмок и туалетных безделушек. На всех предметах ярлычки с ценами. У Глафиры Семеновны так и разбежались глаза. — Батюшки, какие хорошенькие вещички! И — И воскликнула она. — Николай Иванович, смотри, какой прелестный стакан! Вот, купи себе этот стакан с узорами. Всего только пять франков стоит. — Да на что он мне, милая? На кой шут? Чай из него дома пить, так он кипятку не выдержит и лопнет. — Ах, боже мой! Да просто на память об Венеции. — Не надо, милая, не надо. — Ну, как ты хочешь. А я все-таки себе куплю. Вот эти стаканчики для ликера, например. За них в Петербурге ведь надо втрое в четверо заплатить. «А посмотри, какие примиленькие флакончики для туалета! И всего только восемь франков за пару. Ведь это почти даром!» И Глафира семёновна начала отбирать себе вещи. Через час они выходили из магазина, нагруженные покупками. Конурин также купил жене два стакана и флакон для духов. «Девяносто два франка!» «Не пид, не едено, посеяно!» — вздыхал Николай Иванович. И, обратясь к жене, сказал, «Вот ты говорил давича, какой им расчет дарить на память булавки! Не замани тебя этот злосчастный проводник подарком на фабрику! Не просолили б мы на фабрике 92 два четвертака! А ведь четвертака то здесь сорок копеек стоит!» «Ну, что тут считать? Ведь для того и поехали за границу, чтоб деньги тратить. Зато какие вещицы! Прелесть! Прелесть!» — перебила мужа Глафира Семеновна. «Действительно ловко действуют здесь, умеют дураков заманить», — бормотал Конурин. «Из-за этих покупок и оборванец то с нами по собору мотался и не отставал от нас». Ведь вот теперь за все наши покупки с фабрики процент получит. Ах, пройдохи, пройдохи! А что, не завестили мне в Петербурге таких пройдох, чтобы заманивали в мой колониальный магазин?» Вдруг обратился он к Николаю Ивановичу. «Пусть бы бегали по Обуховскому проспекту и загоняли в магазин покупателей, дескать, в сувенир, апельсин или голландскую селедку». «Пожалуйте обозреть магазин Кунурина. На апельсин покупатели заманишь, а он смотришь, фунт чаю да сига копченого купит и голову сахару». «Ну что ты, что ты? Таких дураков у нас в Питере много не найдешь», — отвечал Николай Иванович. «А и то, пожалуй, что дураки-то только по Венециям ездят, а дома все умные остаются» прекрасно прекрасно подхватила глафира семеновна стало быть вы себя к дуракам причисляете вы ведь тоже стаканы купили а то как же я уж давно об этом говорю конечно же дурак коли за границу поехал но на что она мне это самое за граница на площади их встретил проводник приведший их на фабрику Он почтительно кланялся и нашептывал что-то Глафире Семеновне по-французски. «На кружевную фабрику предлагает идти», — обратилась так мужу. «Говорит, что тоже агент». «Нет, нет, ни за что на свете довольно. Что это, помилуйте? Фабрику кружевную теперь еще выдумал», — возопиял Николай Иванович. Ежели ты на стеклянной фабрике сумела девяносто два четвертака оставить, так на кружевной ты триста оставишь. Послушай, а может быть и на кружевной мне будет какой-нибудь сувенир? Кружевную бабочку подарят. Не желаю я сувениров, понимаешь что не желаю. Брысь, господин агент, прочь. Провались ты к черту на рога. И Николай Иванович даже замахнулся на проводника палкой. Тот отскочил в сторону и издали еще раз раскланялся.